Глава 8. Приключения мистера Тоуда Когда мистер Тоуд оказался в сырой, зловонной темнице, он понял, что весь мрак средневековой крепости лежит между ним и внешним миром, где сияет солнышко. Там пролегают великолепные мостовые, где он еще так недавно бывал счастлив, и развлекался как хотел словно приобрел в безраздельную собственность все дороги англии он бросился на полничком зарыдал и предался самому черному отчаянию «Все, всему конец говорил он во всяком случае конец процветания мистера тоуда А это в сущности одно и то же известного мистера Тоуда, прекрасного мистера Тоуда, богатого и гостеприимного мистера Тоуда, веселого, беззаботного и жизнерадостного. И как я могу надеяться снова оказаться на свободе, когда это вполне справедливо? что меня посадили в тюрьму», — говорил он, «потому что я угнал прекрасную машину таким наглым образом, да еще так самоуверенно дерзил стольким толстым краснолицем полицейским». Тут рыдания стали его душить. «Дурак я, дурак! Теперь придется мне томиться в этой крепости!» За это время те, кто гордился знакомством со мной, окончательно забудут даже самое имя мистера Тоуда. О, мудрый старина Барсук. О, мудрый и идельный дядюшка Рет! О, благоразумный крот! Какими основательными суждениями! Каким великолепным пониманием людей и обстоятельств вы обладаете, бедный, покинутый Тоуд. В жалобах подобных этим проводил он дни и ночи в течение нескольких недель, отказываясь от завтрака, обеда и ужина, и даже от легких закусок. Хотя старый и мрачный тюремщик знает, что в кармане мистера Тоуда вводятся денежки, Неоднократно намекал ему, что кое-что для утешения и ободрения можно организовать с воли за соответствующую мзду. У тюремщика была дочка, приятная девчонка, к тому же добросердечная, которая помогала отцу в нетрудных делах во время его дежурств. Особенно она любила животных. У нее была канарейка, чья клетка днем висела на гвозде, вбитом в массивную стену главной башни в крепости. На это очень досадовали заключенные. Конорика мешала вздремнуть после обеда. Кроме того, дочка тюремщика держала еще несколько пестреньких мышек и беспокойную вертящуюся в колесе белку. Этой доброй девушке было от души жаль несчастного мистера Тоуда. И она однажды сказала отцу: Отец, мне невыносимо видеть, как страдает и худеет этот несчастный зверь! «Позволь мне им заняться. Ты же знаешь, как я люблю животных. Я его заставлю есть у меня из рук и вообще поставлю его на ноги». Отец разрешил дочери делать все, что она хочет, потому что мистер Тоут успел ему надоесть со всей его тоской и капризами и подлым характером. Она занялась подготовкой милосердного дела и в тот же день постучалась в дверь погреба, где томился Тоут ну тот давай ка взботрись обратилась к нему девушка садись к столу вытри глаза и будь благоразумным зверем и давай пообедаем я сама приготовила все теплое только что с плиты это было жаркое с овощами положенное между двух тарелок и его аромат наполнил тесное подземелье Всепроникающий запах капусты добрался до носа, когда мистер Тоут в тоске лежал ничком на полу и стал внушать ему мысль, что, может быть, жизнь не такая уж пустая и безнадежная вещь, как он себе вообразил. Но он продолжал подвывать и бракаться ногами, не позволяя себя утешить. Сообразительная девушка на время удалилась, и так как большая часть запаха горячей тушёной капусты осталась в помещении, Мистер Тоут между приступами рыданий потянул носом и немножечко призадумался. И постепенно к нему стали являться новые вдохновляющие мысли о рыцарстве, о поэзии и о том, что ему еще предстоит совершить, и о просторных лугах, и о коровах, которые на них пасутся, и как их поглаживает ветер и солнышко, и о богородах, и о цветочных бордюрах на клумбах, и о теплом львином зеве облепленном пчелами и о приятном звоне тарела когда в тоут холле накрывают на стол и о том какой приятный звук издают ножки стульев когда каждый из гостей пододвигается к столу чтобы заняться важным делом воздух в тесном его погребе вдруг приобрел розоватый оттенок и мистер тоут стал думать о своих друзьях что они наверное что нибудь предпримут об адвокатах, которые, должно быть, с удовольствием возьмутся его защищать, и какую он осёл, что до сих пор ни одного из них не пригласил. И под конец он подумал о собственном уме и скрытых возможностях, и о том, на что он способен, если заставить свой великий ум как следует работать. И таким образом курс лечения почти что был завершён. Когда через пару часов девушка пришла снова, Она несла на подносе чашку душистого чаю, от которого шел пар. И тарелочку с горкой горячих, намазанных маслом тостов, толстых, с коричневой корочкой с обеих сторон. И масло стекало по назреватому хлебу золотыми каплями, как мёд вытекает из сотов. Запах намасленных тостов ну просто говорил с мистером Тоудом о совершенно конкретных вещах о тёплых кухнях, о завтраке ясным морозным утром, О уютном кресле возле горящего камина зимним вечером, когда уже все прогулки завершены и ноги в тапочках покоятся на каминной решетке. о сытом урлыканье кота и тихом чириканье засыпающей канарейки. И мистер Тоут в очередной раз возродился к жизни. Отер глаза, хлебнул чайку, зачавкал теплыми тостами, И вскоре разговорился. Он стал рассказывать о себе самом и о доме, в котором он живет, и о своих деяниях, и о том, какая он значительная фигура, и какого его друзья о нем высокого мнения. Дочка тюремщика заметила, что разговор на эту тему приносит ему пользу не меньшую, чем на масляный тост с чаем. Что и было на самом деле. Поэтому она всячески поощряла его и просила продолжать. Расскажи мне о Таутхоле, сказала она. Это звучит так привлекательно. О, Таутхол. это очень подходящая резиденция для джентльмена. Там есть абсолютно все необходимое. Это уникальное имение. Оно частично восходит к XIV веку но снабжено всеми современными удобствами. Современный санузел, пять минут ходьбы от церкви, почты и площадок для игры в гольф, подходящая для... «Да будет тебе!» — засмеялась девушка. «Я же не собираюсь его у тебя покупать. Расскажи мне про него что-нибудь интересное». «Но сначала я схожу еще за одной порцией чаю». Она упорхнула и тут же появилась с полным подносом. Тут с жадностью набросился на тосты, при этом его настроение окончательно поднялось до обычного уровня. Не переставая жевать, он рассказал ей о лодочном сарае и о пруде, где водятся караси, и про обнесенный высоким забором огород, и про свинарник, и про конюшни, И про голубятни, и про курятник, и про маслобойню, и прачечную, и про буфеты с посудой, и гладильные приспособления. Ей это понравилось больше всего. И про банкетные залы, как там бывало весело, когда другие звери собирались у него за столом, и как он бывал в ударе, пел песни, рассказывал разные истории, и вообще был душой общества. Потом она расспросила о его друзьях и проявила большой интерес ко всему, что он о них рассказывал, и как они живут, и как проводят время. Конечно, она не сказала ему, что звери для нее просто домашние любимцы. У нее хватило так-то понять, что Тоут на это страшно обидится. Когда вечером она пожелала ему спокойной ночи, взбив перед сном солому, на которой он спал, Тоут был уже в значительной степени прежним. Уверенным и самовлюбленным зверем. Он спел песенку, другую, из тех, что любил певать во время своих застолей. Зарылся в солому и отлично отдохнул за ночь. Причем ему снились приятные сны. С того дня печальное заточение мистера Тоуда скрашивалось множеством милых бесед. Так как дочке тюремщика было очень жаль бедного узника. Ей казалось сущим безобразием то, что несчастный маленький зверек томится в тюрьме. Ей казалось, что он осужден за совсем небольшую провинность. А тщеславный Тоут, как водится, вообразил, что она проявляет к нему вполне определенный интерес. И очень сожалел, что она не такого высокого, как он, происхождения Потому что она была очень хорошенькой девушкой и, к тому же, восхищалась им высшей меры. Однажды девушка пришла к нему какая-то задумчивая, отвечала не в попад. Ему показалось, что она не обращает достаточного внимания на его остроумные фразы и скрометные замечания. «Тоут», — сказала она наконец, — «я прошу тебя, послушай внимательно. У меня есть тетка, она работает прачкой». «Ну ничего, не огорчайся». — сказал он изысканно любезно. — Забудь про это. У меня есть несколько теток, которые заслуживают того, чтобы быть прачками. — Помолчи минуточку, — сказала девушка. — Ты слишком много говоришь, это твоя главная беда. Я стараюсь что-нибудь придумать, а от твоих разговоров у меня начинает болеть голова. Как я уже сказала, у меня есть тетка, и эта тетка прачка. И она обстирывает всех заключенных в этой крепости. Мы стараемся, как ты понимаешь, чтобы тут все члены семьи могли зарабатывать. Она забирает грязное белье в понедельник утром и приносит выстиранное в пятницу вечером. Сегодня четверг. Вот что мне пришло в голову. Ты богатый, как ты мне, по крайней мере, говоришь а она бедная. Несколько фунтов для тебя не составит никакой разницы, а для нее они имели бы огромное значение. Ну, если с ней как следует поговорить, вы бы могли договориться. Она бы тебе дала свое платье и чепец, ну и так далее. И ты бы выбрался из крепости под видом прачки. Вы с ней во многом похожи, в особенности фигурой. Нисколько не похожи. — сказал Тут раздраженно. — У меня очень изящная фигура для такого, как я. — У нее тоже, — ответила девушка, — для такой, как она. Ну, делай, как знаешь, ты жуткий, самовлюбленный, неблагодарный зверь. Мне просто тебя жаль, и я стараюсь тебе помочь. Да, — Да-да, конечно, огромное тебе спасибо. — сказал мистер Тоут торопливо. — Но послушай, как же ты хочешь, чтобы мистер Тоут из тоут Холла бродил по окрестностям в обличье прачки? — Ну тогда сиди здесь в своем собственном обличье, — ответила она с жаром. — Я думаю, тебе хочется умчаться отсюда в карете, запряженной четверкой рысаков. Честный мистер Тоуд всегда был готов признать свою неправоту. «Ты хорошая, добрая, умная девочка», — сказал он. «А я и на самом деле самовлюбленная глупая жаба. Познакомь меня с твоей достойной тётушкой, прошу тебя. И я полагаю, что мы с этой милой леди...» сумеем договориться на условиях, приемлемых для обеих сторон. На следующий день девушка провела к нему свою тетушку. В руках была завернутое в полотенце и заколотая булавкой выстиранное за неделю белье. Старая дама была уже подготовлена к беседе заранее. А блеск некоторого количества золотых монет которые мистер Тоут предусмотрительно разложил на столе на самом видном месте, практически завершил дело и оставил очень мало простора для обсуждений. В обмен на наличные Тоут получил платье из ситчика в цветочках, передник, шаль и поношенный чепец. Единственное условие, которое старая леди поставила, желая избежать подозрений. Чтобы ее хорошенько связали, швырнули на пол, и засунули в угол. Этим не очень убедительным ухищрением и при помощи выразительного рассказа, который она сочинит, она надеялась сохранить свое место постоянной тюремной прачке, несмотря на то, что все, конечно, будет выглядеть довольно подозрительно. Тоут был в восторге от этого предложения. Оно придаст блеск его бегству, и его репутация неисправимого и опасного существа снова подтвердится. Он с готовностью помог дочке-тюремщика придать тётушке такой вид, будто она явилась жертвой непреодолимых обстоятельств. «Ну, теперь твоя очередь, тот сказала девушка. «Снимай-ка пиджак и жилет. Ты сам по себе достаточно толстый». Трясясь от смеха, она застегнула на нем крючки ситцевого платья, накинула на него шаль и завязала под подбородком ленточки поношенного чепчика. «Ну ты просто вылитая тетушка! Рассмеялась она. «Я уверена, ты никогда в жизни не выглядел таким респектабельным. До свидания, Тоут. Счастливо тебе! Иди вниз тем же путем, каким тебя сюда привели. И если эти мужланы стражники будут отпускать в твой адрес нелепые шуточки, ты лучше просто отшутись и помни. Ты вдова, совершенно одинокая, которая вынуждена дорожить своим честным именем. С бьющимся сердцем и настолько твёрдой поступью, насколько это ему удалось, мистер Тоу двинулся в свое рискованное и опасное путешествие. Вскоре он радостно обнаружил, что все идет как по маслу, хотя его немного унижало то, что ни пол, ни одежда, которые облегчали ему путь, ему лично не принадлежали. Приземистая фигура прачки в знакомом платье из набивного ситца — Сама по себе была пропуском, отпиравшим любую запертую дверь, дававшим возможность миновать мрачные тюремные коридоры, и даже когда он один раз засомневался, не зная, куда было бы правильнее свернуть, ему помог стражник, стоявший на часах у ближайших ворот, который спешил выпить свою чашечку горячего чая и поэтому прикрикнул на прачку, чтобы она проходила быстрее, а не заставляла бы его торчать тут целую ночь». Самой главной опасностью для мистера Тоуда были всякие шуточки и заигрывания, на которые он должен был быстро и язвительно отвечать. Мистер Тоуд был зверем с развитым чувством собственного достоинства, и ему трудно было отшучиваться, когда на него сыпались остроты, как ему казалось, лишенные всякого юмора и изящества. Он, однако, старался не выходить из себя — и хоть и с большим трудом приспосабливал свои реплики к уровню умственного развития остряков, при этом всячески старался остаться в рамках приличия. Ему показалось, что несколько часов прошло, пока он пересек последний внутренний двор, сумел отвертеться от настойчивых приглашений из последней дежурки, уклониться от протянутых рук последнего стражника, который, притворяясь очарованным, пытался обнять прачку на прощание. Но, наконец, он услыхал, как замок в калитке, вделанный в огромные наружные ворота крепости, защелкнулся за ним, ощутил прикосновение вольного воздуха к покрытому испаренной лбу и понял, что он свободен. У него закружилась голова от того, как легко совершил он этот подвиг, и он быстро зашагал туда, где мерцали огоньки ближайшего города. Он не имел ни малейшего представления, что ему теперь делать, и знал только одно — что ему нужно срочно убраться из тех мест, где леди, которую он вынужден был изображать, была такой известной и популярной фигурой. Когда он, размышляя, вышагивал по дороге, его внимание привлекли красные и зеленые огни, чуть подаль от него и слегка в стороне от города а слуха коснулось пыхтения паровозов и лязг товарных платформ на стрелках. «Ага», — подумал он, — «вот это повезло, так повезло. В данную минуту железнодорожный вокзал — это для меня самое нужное место на свете». И главное, мне не придется идти через город и делать вид, будто я прачка. Правда, мои находчивые ответы в стиле прачки послужили мне и помогли выбраться из тюрьмы. Но они нисколечко не служат самоуважению. Таким образом он направился к вокзалу. Изучил расписание и выяснил, что поезд, который шел примерно в том направлении, какое ему было нужно, должен отправиться через полчаса. «И снова повезло», — заметил мистер Тоут. Его настроение еще улучшилось, и он направился в кассу покупать билет. Он назвал город, который был расположен ближе всего к той деревне, где Тоут-Холл был главной достопримечательностью, и машинально стал шарить в том месте, где находится жилетный карман. А в нем деньги на билет. Но в дело вмешалось ситцевое платье, которое все еще было на нем, и о котором он начисто забыл. Точно в дурном сне он пытался победить эту жуткую незнакомую материю, которая, как ему казалось, ловит и держит его руки и смеется и издевается над ним, а другие пассажиры, выстроившись за ним в очередь, ожидались нетерпением, давая советы более или менее полезные и отпуская замечания более или менее сердитые. Наконец, он сам не понял, каким образом. Он все-таки победил этот ситец. Достиг того места, где от начала веков располагаются жилетные карманы, и не обнаружил там не только денег, но и решительно никакого кармана, где эти деньги могли бы помещаться. С ужасом он вспомнил, что и пиджак, и жилет он оставил в покинутой темнице, а вместе с ним и записную книжку, бумажник, ключи, часы, спички, пенальчик с карандашами. Все то, что придает смысл жизни и отличает зверя со множеством карманов от тех, которые имеют всего один карман или не имеют их вовсе. И прыгают и бегают вокруг совершенно неэкипированные. Приходя в отчаяние, он сделал безнадежную попытку спасти положение и сказал в своей прежней манере, которая была смесью манер богатого помещика и кембриджского профессора. «Послушайте, я забыл захватить кошелек. Дайте мне билеты я пришлю вам деньги завтра. Имя мое хорошо известно в этих местах». Кассир поглядел на него и на его поношенный чипчик и рассмеялся. «Думаю, тебя и вправду хорошо знают в этих местах, если ты частенько пользуешься этой выдумкой. Отойдите от окна, госпожа, не мешайте другим пассажирам». Какой-то старый джентльмен, который уже давно сверлил его пальцем в спину, оттолкнул его отказ и, что хуже всего, назвал его «милейшее» что рассердило мистера Тоуда больше всего из случившегося с ним в этот вечер. Впадая в полнейшее отчаяние, ничего не видя перед собой, побрел он вдоль платформы, у которой стоял поезд. И слезы струились по обеим сторонам его носа. Он думал, как это жестоко быть так близко от безопасного места, от собственного дома, и встретить препятствия в виде нескольких жалких шиллингов и вздорного формалиста-кассира. Очень скоро его побег обнаружится, и будет выслана погоня, и его поймают и закуют в цепи, и потащат снова в темницу, и посадят на хлеб и воду, и удвоят охрану, и удвоят срок. А какие язвительные замечания будет отпускать девушка, Ну что же делать? Он не очень-то скор на ноги, а фигура его, к сожалению, легко узнается в этих местах. Может, втиснуться под лавку в вагоне? Он видел, как школьники пользовались этим методом, когда деньги, данные на проезд с заботливыми родителями, были истрачены на иные, более важные дела. Размышляя, он не заметил, как очутился возле паровоза, который смазывал, вытирал и всячески ласкал любящий машинист. Здоровенный дядька с масленкой в одной руке и светошью в другой. «Эй, матушка!» — сказал машинист. «Что случилось? Вид у тебя что-то не очень веселое, а?» «О, сэр!» — сказал мистер Тоуд, снова заливаясь слезами. «Я несчастная!» «Убогая прачка, я потеряла деньги, и теперь мне нечем заплатить за билет, а мне просто необходимо попасть домой. И что теперь делать, я не представляю себе. О, боже мой, боже мой!» «Да, действительно плохо дело», — сказал машинист задумчиво. «Потеряла деньги, и домой тебе не попасть. И детишки у тебя, наверное, есть, правда?» «Страшное количество», — всхлипнул мистер Тоут. «И они все останутся голодными и начнут баловаться со спичками и поопрокидывают керосиновые лампы, бедные невинные крошки, и подерутся, И невообразимо, что еще натворят. О, боже мой, боже мой! Послушай, я тебе скажу, что мы с тобой сделаем. Стал утешать его добрый машинист. Ты говоришь, ты прачка по профессии? Ну и хорошо, пусть так и будет. А я, как видишь, машинист. И тут уж ничего не скажешь, работа это страшно грязная. «Рубашек уходит. Сила! Супружница моя замучилась их стирать. Если ты выстираешь мне несколько рубашек, когда доберешься до дому, я тебя довезу на паровозе. Это, конечно, запрещено администрацией, но в этих отдаленных местах мы не так уж строго придерживаемся правил». Отчаяние мистера Туда мгновенно перешло в восторг, и он живо вскарабкался в кабину паровоза. Конечно, он в жизни не выстирал ни одной рубашки и не смог бы этого сделать, даже если бы и взялся. Впрочем, он и не собирался этого делать. Он подумал, «Когда доберусь в тоут-холл, то у меня снова будут деньги и карманы, куда их класть. Тогда я пошлю машинисту столько денег, сколько хватит заплатить за стирку». «Целые горы рубашек. А это будет то же самое или даже еще лучше?» Дежурный махнул зеленым флажком, машинист ответил ему веселым свистом, и поезд медленно отошел от перона. По мере того, как увеличивалась скорость, и по обе стороны полотна проносились мимо поля и деревья, и живые изгороди, и коровы, и лошади, то чувствовал, как с каждой минуты к нему приближается и тоут-холл, и добрые друзья, и деньги, которые будут звенеть у него в кармане, и вкусная еда, и похвалы, и восторги, которые последуют в ответ на рассказы о его приключениях и невероятной находчивости и сообразительности. Он начал подпрыгивать и кричать, и петь куплеты из каких-то песенок, что привело в страшное изумление машиниста, который в жизни и встречал иногда прачек, но таких никогда. Они уже покрыли много мили, мистер Тоут уже обдумывал, что он прикажет подать себе на ужин, когда он заметил, что машинист с задачным видом высовывается из кабинки и усиленно прислушивается. Потом он увидал, как тот вылез на тендер и пристально глядит назад. Возвратившись, машинист сказал... «Очень странно. Мы — последний поезд сегодня, который должен идти в этом направлении. Но я могу поклясться, что я слышу, как еще один поезд мчится следом». Тоут мгновенно прекратил свои дурацкие ужимки. Он помрачнел, и тупая боль, образовавшись где-то в спине, спустилась в ноги. И он вынужден был присесть и попытаться не думать о том, что может вскоре последовать. К этому времени полная луна взошла и светила ярко, и машинист, став поудобнее на уголь, мог видеть, оглядываясь назад, на довольно большое расстояние. Через некоторое время он воскликнул. «Теперь я отчетливо вижу! По нашим рельсам за нами вслед идет паровоз на очень большой скорости. Похоже, что он гонится за нами». Несчастный Туцк, укожившись на угольной пыли, изо всех сил пытался придумать какой-нибудь выход. «Они нас нагоняют!» — воскликнул машинист. На паровозе толпятся какие-то чудные люди. Мужчины в костюмах старинных стражников размахивают алибардами. Полицейские в шлемах Маши дубинками. И какие-то люди, плохо одетые в капюшонах, «Несомненно, штатские детективы. Это видно даже на расстоянии. Они грозят револьверами и потрясают тростями. Все чем-нибудь машут и все в голос кричат. Стой, стой, стой!» Тогда Таут упал на колени прямо среди угля и молитвенно поднял лапы. «Спаси меня! Только спаси меня, милый!» «Добрый мистер машинист, я признаюсь тебе во всем. Я вовсе не простая прачка, как тебе с виду показалось. И меня вовсе не ждут никакие дети, невинные крошки. Я жаба, хорошо известный мистер Тоут, хозяин Тоут-холла». Мне удалось бежать благодаря моему уму и отваге из отвратительной темницы, куда меня швырнули враги. И если эти типы с паровоза меня поймают, то это означает цепи, хлеб и вода, и соломенная подстилка, и нескончаемая печать для несчастного, ни в чем не повинного мистера Тоуда. Машинист посмотрел на него очень пристально и спросил. «Скажи-ка мне честно, за что тебя посадили в тюрьму?» «Да так, чепуха», — сказал мистер Тоут сильно краснее. «Я просто одолжил автомобиль у хозяев, которым он в то время не был нужен, потому что они завтракали. Я вовсе не собирался его воровать». Но эти официальные лица, особенно в магистратах, они делают такие скоропалительные выводы, не понимая, что может же кто-то поступить опрометчиво, если он человек темпераментный». Машинист поглядел на него неодобрительно и сказал. «Боюсь, что ты и вправду очень нехорошая жаба, и тебя надо бы выдать полиции». Да, ты, как видно, попал в большую беду, и поэтому я тебя не предам. Во-первых, я терпеть не могу автомобиля, а во-вторых, я терпеть не могу, когда полицейские командуют мной на моем рабочем месте. И потом, если я вижу слезы на глазах животного, это всегда смягчает мое сердце. Так что не вешай нос, Тоут. Я постараюсь, и, может, мы их еще победим. Они набили топку углем. Отчаянно работая лопатами, топка загудела, поезд подпрыгивал на стыках и качался, но все таки преследователи постепенно догоняли их. Машинист отёр вспотевший лоб ветошкой и вздохнул. «Боюсь, ничего не получится, Тоут», — сказал он. «Понимаешь, они налегке, без состава. и Их не паровоз лучше. Нам с тобой осталось только одно». И это наш единственный шанс, поэтому слушай внимательно, что я стану говорить. Через некоторое время мы будем проезжать туннель. По ту сторону туннеля полотно идет через густой лес. Когда мы въедем в туннель, я прибавлю скорости, сколько возможно. А те наверняка притормозят, потому что будут бояться столкновения. Как только мы выскочим наружу, Я нажму на все тормоза, а ты соскочишь до того, как они успеют выбраться из туннеля. Затем я опять помчусь на полной скорости. И пусть они за мной гонятся, если хотят, и сколько хотят, и докуда хотят. Будь готов прыгнуть, как только я подам знак. Они снова набили топку углем, и поезд помчался, рыча и стуча, пока они не выскочили на свежий воздух по другую сторону туннеля, и под лунным светом увидали лес по обеим сторонам полотна, густой и надежный. Машинист выпустил пар и нажал на тормоза. Поезд замедлил ход почти что до скорости пешехода. Тот, который спустился на последнюю ступеньку, как только машинист скомандовал «Прыгай!», прыгнул, скатился с невысокой насыпи, пробрался в лес и спрятался в чаще. Выглянув из укрытия, он увидел, как его поезд снова набрал скорость и скрылся из глаз. В этот момент из туннеля вырвался преследующий его паровоз, пыхтя и свистя, а его разношерстная команда продолжала неистово размахивать оружием и кричать «Стой! Стой! Стой!» Когда они промчались, тот от души посмеялся, в первый раз после того, как он был брошен в тюрьму. Но он быстро перестал смеяться, когда немного поразмыслил, и вспомнил, что уже очень поздно и темно, и холодно, а он находится в незнакомом лесу, без денег и надежд на ужин, и все еще далеко от дома и друзей. Мертвая тишина, наступившая после рычания и рокота паровоза, оглушила его. Он не смел выйти из-под защиты деревьев, и поэтому двинулся в глубь леса, считая, что ему следует как можно дальше оказаться от железной дороги. После долгих недель, проведенных в четырех стенах, он не узнавал леса. Лес казался ему чужим, враждебным и способным на всякие каверзы. Казадои, чья ночная песня была похожа на механическую дробь, представлялись ему стражниками которые рыщут по лесу и вот-вот нападут на него. Бесшумно пролетела сова, задев его плечо своим крылом, и он задрожал, уверенный, что это чья-то рука. Но сова унеслась так же неслышно. Взмахнув крыльями и смеясь «ху-ху-ху», обнаружив этим, как подумалось мистеру Тоуду, дурной вкус. Один раз ему навстречу попалась лиса которая остановилась, саркастически оглядела его с ног до головы и сказала. «Привет, прачка! Опять не хватает наволочки одного носка. Смотри, чтобы это было в последний раз!» И удалилась, важно задрав хвост и посмеиваясь. Тот поискал на земле камень, чтобы швырнуть ей вслед. Не нашел и совсем расстроился. Наконец, продрогший, голодный и измученный, он отыскал дуплистое дерево, приготовил себе, как сумел, постель из веток и прошлогодних листьев и крепко заснул до утра.